Он и не думал выступить однажды в роли парня, машущего с тротуара с чуточку отчаянным усердием. «Эй, посмотри сюда!» «Ребенку в окне!» Отчаянно машущего парня, которого ребенок к тому же не узнает. И влюбляться в Чес тоже не думал. Когда это случилось? Как случилось? Гард шагает по Берген-стрит, Один так изменился, что Гард, пожалуй, и не узнал бы сына, не становись он, соизволит чест с этим согласиться, все больше похожим на нее. Даже в таком малыше материнские черты, величавость крупного лица, широко посаженные серые глаза, уже проступили в таком карапузе. А час похорошело. Стало больше похоже на беломраморное изваяние с тем древнегреческим выражением лица, которому Гарт подобрал лишь одно определение — безмятежно свирепое. Но, может, он просто давно ее не видел, подзабыл ее нестандартную красоту, особенности ее несовременного лица. Чес легко представить на закате в пару жатвы со снопом пшеницы и ягненком подмышками. Она не улыбалась ему, махавшему рукой с тротуара. Покивала только. Гард рассчитывал на большее, но честь всегда была неулыбчива. По ее мнению, высказанному давным-давно, еще когда они жили в той дыре на Уотер-стрит, женщине лучше воздерживаться от улыбок и вообще от всего того, что свидетельствует о желании понравиться — Ну, а Один, как и следовало ожидать, просто недоуменно таращился на Гарта. Зачем его заставляют глядеть на чужого дядю? Другая женщина, мать иного плана, может, подняла бы руку Одина и сымитировала помахивание. Но Чес — не того плана мать».